Глава 15. Последняя воля. Я притормозил, осматривая схлестнувшихся монстров. У огромной птахи в самом прямом смысле пылали проглядывающие оранжево-красные перья, и она представляла собой сердце огненного шторма. Однако падавшие на лес огненные удары не оставляли опалин. Хотя уж лесто был самым обычным. Темно-зеленый дракон же, закручиваясь в спирали и извиваясь, посылал лучи золотого света странным образом структурированного когти покрывались зеленым пламенем. Он пытался достать птицу короткими лапами, но та ловко маневрировала, натурально плавя чешую своего противника. До меня доносился громоподобный рык дракона, усиливающийся при каждом успешном ударе. Моего присутствия по-прежнему не замечали. Плюс к тому, я находился на довольно большом расстоянии. Атаки так далеко не улетали. Даже лучи света на большой дальности просто рассеивались, а пламя вовсе казалось иллюзорным если не считать урона дракону. Лес от него вообще не пострадал, пожары начались только от атак дракона. Я не удержался и решил издалека понаблюдать за эпичной схваткой странной магией. Птах не получил и царапины, когда раненый змей начал замедляться. На землю отваливались куски горелой чешуи. Атаки становились все реже, а затем произошла резкая перемена. Дракон поднял голову к небу и оглушительно заревел. Со страшной волной магии мелькнула ударная волна, выкорчевывающая деревья из земли. До меня она не дошла, но на месте битвы образовалась воронка, как от воздушного подрыва ядерной бомбы только без световой вспышки. Птицу откинуло. Огненные перья падали на землю, пока она выравнивалась. А вот зеленое пламя с когтей дракона перекинулось на лапы и поползло по всему его телу. Зеленая извивающаяся змея начала менять форму. Огненные удары птицы не могли пробить эту защиту. Место изящного существа заняло нечто уродливое. Из более короткого, но толстого тела теперь торчало как бы два крыла, словно направленные назад ветвящиеся конечности без перепонок между ними. Хотелось бы сказать, костяные крылья, но они скорее выглядели как ноги краба. Шкура потеряла былой блеск. Теперь она была бугристой, неровной, много где раскрошилась. Виднелись кровоподтеки, зубы в удлинившейся пасти подросли, из-за чего та не закрывалась, к тому же потеряла симметрию. Существо взмахнуло крыльями и буквально телепортировалось к птице, но факта телепорта не было, скорее искажение времени. «Мать моя!» — вырвалось у меня, когда кривые зубы, горящие зеленым пламенем, сомкнулись на птичьем крыле. Теперь раздался оглушительный болезненный клекот. Одна из удлинившихся тощих лап с четырьмя кривыми пальцами схватила изящное тело. Пошел черный дым. В приближении я видел как кожа буквально закипает, а дракон уже выпустил из зубов крыло и собирался откусить изящную голову с огненным хохолком. По глазам ударил ослепительный свет. На месте, где сражались твари, теперь бушевал огненный смерч. Дракон весь обгорел, рывком отлетел назад, снова взмахнув поврежденными крыльями. Но птица огненной однокрылой кометой метнулась в его сторону и пробила насквозь грудь, оставив за собой шлейф черных ошметков. До меня докатился сверхзвуковой хлопок. Теперь пламенная вспышка прошла по лесу, куда угодила птица. Дракон же падал на мертвую землю. Зеленое пламя погасло. Крылья рассыпались на части. Птица также не поднялась в воздух. Все стихло. Лишь поврежденные участки леса продолжали догорать. Видимо, взаимное уничтожение. «Боевого киборга мне в койку! Какого класса эти твари?» Выдохнул, наконец, я. «Говорите, четвертый класс максимум обитает». Да они первого по всем параметрам, очень крепкого первого. Подобная тварь осколочного мага на шашлык пустит довольно быстро, только толпой наваливаться, а их тут две схлестнулось. Я подождал немного времени, лес продолжал гореть, но в остальном все было тихо. Признаков жизни существа не показывали, и я направился к поверженному дракону. Мне навстречу неслись всевозможные летающие птицы. По земле бежали монстры. От магической катастрофы все убегали, не понимая, что она уже закончилась. Дракон частично распался. Видимо, магия, удерживающая его в цельном состоянии, ушла. «Вопрос, есть ли в тебе что-то ценное? Ну-ка!» Я стал его сканировать всеми методами. Центр мощи обнаружился в перекореженной голове. Мне было слегка страшно приближаться к неизвестной твари такого класса. Вдруг рванет, как то но все же снял со спины меч. По нему непрерывно текла моя мана, не давая искажению обломка сломать его. На лбу дракона обнаружился небольшой белый рог, что я стал отковыривать. Всего пара ударов, и он отлетел и распался пылью. Под ним виднелся неожиданно небольшой белый полупрозрачный кристалл с зелеными прожилками, расползающимися внутри сетью, как будто это плазменный шар. Буквально 7 сантиметров в диаметре, но мощи в нем многое. Он даже сейчас был полон странной энергии, что продолжало течь в мертвое тело. Я аккуратно коснулся его пальцем. Ноль реакции, никаких странных ощущений или тревожных сигналов брони. Сковырнул его мечом и вынул, на всякий случай сразу убрав в мешок. В поле зрения начало происходить что-то странное. Повинуясь жесту, в левую руку скользнул пульт, и я резко отлетел назад. Тело дракона рассыпалось, как тот белый рог, становилось прахом и энергией. «Да что за долбанутый мир? Интересно, а у птахи есть такой же кристалл?» Я поднялся чуть выше и увидел вдали длинную выжженную борозду и погасшую оранжево-красную тушку в конце. Двинулся к ней. Надо быстрее закончить и валить отсюда. Когда я уже подлетал, тело огромной птицы внезапно воспламенилось, и я стал спешно улетать к разлому. Не-не, мне очень интересно, даже безумно интересно, но предпочту не ждать, что там произойдет. Может, она рванет сейчас, как тактический ядерный заряд. Сзади вспыхнула волна пламени, не тронувшая лес. Я уже видел разлом, когда мимо меня мелькнула небольшая пламенная тень. Грязно выругавшись, усилил щиты на предел и приготовился защищаться. Как эта тварь выжила? А чего она такая мелкая? Птиц был размером хорошо, если в одну пятую от изначального. Пламя было совсем слабым, да и жара не ощутил. Он смотрел на мешочек в моей руке. Уничтожь! прокликотал он. Шикарно, еще один разумный монстр. Я же медленно открыл коммуникатор и выкрутил внешнюю громкость на максимум. Заодно включил переводчик с древнего. Уничтожить этот кристалл. Да, или станешь им. Кем? Этим змея-драконом? Я охренел и стал опасливо коситься на штуку. Разве оно не мертво? Откуда ты знаешь язык? Мы апостолы, когда-то ты человек, друг, он не мертв. Захватит ближайшее тело, когда окрепнет. Много раз сражались сотни. Отлично, у нас тут почти бессмертное создание, и они, апостолы, тоже изменились под влиянием осколка. Тогда почему вы все еще не уничтожили друг друга? Ты пришел в себя раньше. У меня было охренительно много вопросов, но я решил начать с логичного и касающегося столь важной темы. «Не можем! Слишком прочны для нас! Обжигает!» «У меня много вопросов, но мне трудно оставаться в этом осколке долго. Ты можешь рассказать о прошлом». «Ты знаешь, что за светящимися штуками, разломами, другие клочки земли?» «Помню! Жалкие обрывки!» Разбирать речь существа было трудно, но оно начинало говорить все четче, словно вспомнив язык. «Забыла имя! Знаю отходивших тут людей давно, очень давно!» Мы долго спим. Плохо себя контролируем, когда сильны. Разум слабнет, когда сила возвращается. В прошлый раз, когда я победила, он уже возродился и убежал. Его нужно уничтожить. Победила, это существо было женщиной. Если этот кристалл вынести из осколка, Он, скорее всего, быстро разрушится. Тут иные законы магии. Нет, белая аномалия межмирами мирами рушится, если коснется нас. Вот тут меня пробрало. Если бы я попробовал вынести это из осколка, неся в руке, скорее всего, либо остался бы без руки в этом мире, либо меня бы располовинило. Если бы я был быстрее или не полез проверять его. Ух, но у меня тут бесценный источник информации. Лишь бы она оставалась мирной. Тогда как я уничтожу его, если это не можешь сделать ты? И зачем вы сражаетесь, если разумны? Вами движут инстинкты, кем вы были? «Что было в этом месте раньше? Прошу, скажи все, что знаешь. Я хочу узнать о прошлом осколков. Только мы можем приземлиться. Мне трудно долго находиться в небе и вообще в этом мире». «Пошли, но я буду далеко. Мне больно слишком приближаться к нему». Птица на скорости километров 600 в час полетела к разлому и села поодаль на ветвь дерева. Она продолжала гореть, но даже не опаляла листья. Я приземлился рядом и пока положил кристалл подальше. «Я рада, могу поговорить», — прокатала она. «Можешь лицо, пожалуйста». «Я снял шлем. Воздух тут безопасный, и уверен, оно зла не желает. Более разумно!» «Спасибо! Ответы я дам при условии!» Она затихла слишком надолго. «Каком?» — не выдержал я. «Потом убей и меня! Я не могу так больше! В одиночестве!» Сотни и сотни в неправильном мире. Мне нельзя оставаться живой. Я не знал, что сказать, но... С моей позиции я против, но если такова ее воля... Постараюсь, но все еще не уверен, смогу ли. Обещаю. Тогда история. Я апостол. Нет, ученица Радоса. Я пошатнулся. Ты ученица трансцендентного? Наверное, его. Да, полубог. Я. Половина пути была преодолена, и у него... Пока я продолжал познавать новые глубины шока, птица указала клювом на бело-зеленый кристалл, что, кажется, пульсировал энергией ярче. Но он... Ларгия. Тут было что-то, не помню, Центр Науки Союза. У нас был план и цель. Мы пытались поддержать что-то сложное, сверхмагия. Не получилось, мир изменился. Люди умерли или тоже изменились, стали монстрами. Мы стали тем, что ты видел. Наши силы разные, несовместимы. На уровне души мы хотим уничтожить неправильное. Он близко к окончательному безумию, но был хорошим. А еще, когда живы мы оба, наша аура начинает разрушать этот мир. Мы сражаемся насмерть. Пытаемся убить. Потом засыпаем, чтобы восстановить силы. Меня сейчас жжет. Слишком близко. Хочу спать. Хочу прекратить. Я постараюсь тебе помочь. Если хочешь, я приведу людей. Они стабилизируют этот разлом. Изучат вас. Может даже... Нет, оборвала она. Ты не понимаешь, ему скоро хватит сил захватить чужое тело и душу. Вам не удержать нас никакими оковами, и он вряд ли позволит. Я тоже не хочу подопытной. Помоги уйти, умоляю. Мы пробовали разные варианты, изучали многое. Ваша магия тут не действует, наша бессильна, но мы никогда не пробовали ударить по душе, по кристаллу силой вашей магии. Ты силен, мы оба должны уйти. Я знаю, наша сила неконтролируема. Один раз мы сдерживались. Этот мир... Почти рухнул, умирал, горел, искажался в аномалиях. Если умрет только он, меня никто не ослабит, не победит, но я готова. «Я попытаюсь», — вздохнул я. «Ты можешь сказать что-то о ваших трансцендентных? Что за союз? Какая сверхмагия? И...» Что вы обнаружили? Знаешь, что в центре этой аномалии, этого набора миров? Добрые они хотели как лучше для людей сделать подарок. Четверо – союз, их союз. Я не помню, прости, я не знаю о том, что в других мирах. Приходили люди из Инмести. Я нахмурился, и к моему удивлению мое выражение лица прочитали. Она все еще помнила людей достаточно. Не знаешь? Впервые слышу. Я из Леона. Нам известно еще о Дерусе. Про такой не слышал. Может, ошиблась. Не знаю. «Прошу, скажи, что с внешним миром? Хочу знать перед смертью, что натворил Союз!» Я смотрел на грациозную голову пылающей птицы и видел на ней странную печаль. На миг мне даже привиделось грустное лицо красивой девушки с каштановыми волосами и яркими оранжевыми глазами. Но наваждение сразу пропало. Она хотела показать мне себя, или это было случайное проявление магии, наполовину трансцендентное. Не совсем понимаю, но это не так важно. Я не знаю, что мной двигало, может, их влияние, но... Я не могу сказать о вашем прошлом, но я извне осколков из Вселенной вокруг. На этом месте появилась аномалия, называемая расслоение реальности – огромный, непроницаемый энергетический клубок, движущийся по галактике, как будто обычные планеты. Не знаю почему, империя, из которой я родом, не знала ни о каких наших планетах в этом регионе Вселенной. Я попал сюда с помощью хранителя, наверное. Внутри же набор вот таких мирков, связывающихся разломами. Есть со вполне нормальной магией и физикой, но люди тут считают, что рухнула вся вселенная. Это неправда. С краха прошло 2400 годовых циклов. Хотя бы человечество живо. Не знаю как. Не помню. Может вы были далеко. Или мы были далеко. Он скоро возродится. Приступи ты в опасности. Если не сможешь, беги. Я посмотрел на бело-зеленую сферу. Она сверкала все ярче. Не теряя времени, я стал читать заклинание пространственных когтей. «Мое сильнейшее оружие! Не рискну дернуином в эту штуку тыкать!» На свободной правой руке, ведь в левой был пульт для полета, появились белые когти. Я резко ткнул всеми пятью в кристалл. «Полетели искры!» Скафандр предупредил об огромном выбросе энергии. «Слабо! Беги! Оставь! Жаль!» В странном голосе слышалось отчаяние и печаль. «Шадел-ра-мануэрта!» — произнес я. «Тени, пронизывающие мироздание, приблизьтесь к глубинам и подчинитесь!» Эк аснорт ли вартал. Когти покрылись темной дымкой насыщенного серого цвета. Тени начали пожирать текущую энергию, сгущались, приближались к стихии разрушения. Душу нагрузило, она начинала болеть от потока энергии. С яркой вспышкой кристалл некое подобие души раскололся. «Ты смог!» Птица спорхнула ближе, теперь немного возвышалась надо мной. Я отпрянул, но пламя не жгло. «Оно обжигает только врагов. Кого хочу? Подарок. Я больше ничего не имею. Надеюсь, не будет бесполезен». Я ощутил короткое вторжение в разум и ментальная магия, пакет данных, переданных напрямую в мозг. Я знал, что с ним делать, и удержался от считывания, или уйду в транс и буду в опасности. Хотя кое-какие фрагменты безмерно долгой для человека жизни увидел. Девушка-птица же наклонила голову. Указав кончиком крыла себе на хохолок перьев над лбом. Сюда, прошу, я сейчас слаба, но я сильнее. Побеждала намного чаще. Ты поймешь, тебе ведь нельзя здесь оставаться. Имя твое напоследок. Имя этого парня Эйген Ауэр, а настоящее. Михаил Кассадайн, мне так не хочется, но последняя просьба священна. Спи спокойно, апостол!» «Благодарю, Михаил. Теперь исходящими дымкой когтями я ударил в лоб. Девушка дернулась, но замерла. Оперение и кожу разметало. Показался такой же кристалл. Апостол издала болезненный писк и упала на землю. Я же, чтобы не растягивать страдания, наклонился следом, усиливая напор. Мана каналы жгло, душа начинала болеть, ведь в простое на вид заклинание вливался мой большой резерв. Вспышка света и все стихло. Огненная птица... Рассыпалась прахом, как и тело дракона. Остались лишь осколки белого с оранжевым кристалла. Отголоски воспоминаний продолжали просачиваться в мой разум, постепенно сжимая мое сердце невыносимой тоской. Надел шлем. «Спи спокойно!»